Глава шестая. Карина ходила по кабинету туда-сюда, скрестив руки на пышной груди, которая практически вываливалась из декольте. «Ты точно в этом уверен», — проговорила она, оборачиваясь к Ренату, который, развалившись по-хозяйски, сидел на небольшом кожаном диване и следил за каждым нервным шагом девушки. «Конечно», — проговорил он. «Сейчас Ренат как никогда уверен, что наконец-то победил». Его лучший друг Дмитрий, с которым они с самого детства вместе, мертв, что не могло не радовать. И если Дима всегда считал Рената лучшим другом и товарищем, который никогда не оставит в беде, то вот Ренат думал совсем иначе. Он терпеть его не мог. Как-то с самого детства повелось, что Диме доставалось все самое лучшее. В школе он был отличником, и не потому, что постоянно что-то зубрил, учил и пытался быть лучшим, а потому, что у него была мордашка симпатичнее, чем у Рената. По этой же причине к нему и липли девчонки. Когда они пошли вместе на секцию бокса, то у Димы получалось всегда все лучше. Тренер его обожал, не то что Рената, который ко всему относился легкомысленно и думал, что наверстает потом, когда придет время. А когда они выросли, то Дима добился многого в спорте, стал чемпионом мира по боксу, а Ренат его агентом. Дима всегда купался в деньгах и роскоши, а Ренат уходил в тень. Он ведь зарабатывал меньше, как и было меньше влияния на окружающий мир, и его это неимоверно злило. Помимо бокса у Дима был свой бренд одежды, он много занимался благотворительностью и вишенкой на торте была его жена Карина, в которую по уши влюблен Ренат. Вообще-то с ней он первый познакомился и уже был готов сделать предложение руки и сердца, но тут неожиданно в игру влез Дмитрий, и Карина признала, что всегда любила его, а не Рената. Только вот все сейчас будет иначе. Ренат сделал, что хотел, и вернет любимую, а в придачу ему пойдет и все наследство разгулено. И он, наконец-то, станет тем, кем всегда хотел стать, богатым и независимым. Хорошо. Если он не объявится через неделю, когда будет подписываться контракт, то Дима станет никем. Его вышвырнут из бокса, и о карьере он может забыть. С улыбкой на лице произнесла Карина. А без своего бокса он никто. Долго на своем никчемном бизнесе и благотворительности он не потянет, ему станет скучно. Разгулину нужен адреналин, а получить он его может только махая кулаками и получая по морде. Губы девушки разошлись в предвкушающей улыбке. Как же у нее все прекрасно получалось. После признания пропажи мужа она станет единственной наследницей на его имущество, бизнес и многомиллионные счета. А главное, как все удачно получается. Карина всегда умела правильно управлять миром и людьми, которые крутились вокруг нее. Она была красива, и мужчины падали к ее ногам. Стоило ей только немного вильнуть хвостом, как влюбленный Ренат Мигом оказался возле нее, готовый сделать все, что она скажет. Здесь и говорить много не пришлось. Дорогой бывший сделал все сам, только вот он еще не знал, что она хотела оставить его с носом. Главное, что он сделает все своими руками, а к ней никто не придерется. Когда все узнают о пропаже Дима, она станет безутешной вдовой, которую все хотят пожалеть и утешить. На публике они всегда были идеальной парой, и ни одна живая душа не знала, что у них творится за закрытыми дверьми. Даже самый близкий друг Ренат не знал, что они с мужем хотели развестись до того, как он пропал. И причина-то была банальной. Маленькая измена. Карина даже за измену это не считала. Подумаешь, сделала минет одному из охранников в ночном клубе, когда перебрала с алкоголем. Ничего же в этом такого нет, а вот Дима разозлился. Теперь этот охранник лежит в реанимации, а Карину должен был ждать развод. Только его не случилось. Никогда не случится. Она уж об этом позаботилась. А главное, как вовремя все получилось. Только я одного не понимаю. Как он оказался за сотню километров от того места, где должен был быть, да еще и с ранением? Он пешком шел по лесу, что ли? Задумчиво проговорил Ренат. Не забывай, что он спортсмен. Но мне кажется, это был не он. Просто кто-то украл его телефон, который парни так и не нашли. Они опросили чуть ли не каждого жителя в этом городе, все морги, больницы и полиции, все притоны и бомжатники облазили. Димы там нет. Скорее всего, он скорячился где-нибудь в лесу, и мы его пока не нашли. А если повезет, никогда больше не найдем. Так что не переживай», — отпахнулась она и поправила локон, убирая его за ухо. «Очень на это надеюсь. Самое главное, чтобы он не объявился на подписание контракта», — снова повторила Карина. За то, что муж не подпишет контракт, ей заплатили кругленькую сумму, на которую она могла бы жить долго и ни в чем себе не отказывать. И она сделала это. А если Дима потом и объявится, то уже будет никем. Она по-тихому через несколько недель подаст на развод, нужные люди все это сделают за один день и перепишут на нее все его деньги. Вот тогда-то она наконец-то почувствует настоящую свободу. Раз уж мы закончили с неприятной темой, может, тогда приступим к приятному? Заигрывающим голосом произнес Ренат, медленно поднимаясь с дивана. Буквально в несколько шагов он оказался возле Карины, укладывая ей на бедра свои руки. Давай не сейчас, не до этого, поморщилась девушка, делая шаг назад и сбрасывая со своей талии его руки. Она терпеть не могла Рената, но он был очень удобной игрушкой, которая ей подчинялась. А когда раз не сейчас? Именно сейчас самое удобное время. Скоро мы будем с тобой неразлучны, проговорил он шепотом, склоняясь к ее уху. Карине захотелось рассмеяться в голос. С этим ничтожеством она никогда вместе не будет. Стоит ему все сделать, как его тут же примут за незаконную деятельность. У нее уже все схвачено. А потом еще ему припишут и похищение ее любимого мужа, а потом и убийство. Тогда они уже навсегда расстанутся, и она будет жить в свое удовольствие. Главное, нужно подождать. А Карина всегда умела ждать. Дима стоял, облокотившись о дом, и смотрел, как Катя входит на свой участок. Увидев ее с другим мужиком, внутри него словно что-то всколыхнулось. И неважно, что они с ним практически не знакомы, и он о себе ничего не знает. Всю неделю они встречались по вечерам, пили всей дружной компанией чай. Он провожал ее до дома и сидел с ее дочерью, что было ему не в тягость. А что теперь? Она, оказывается, с кем-то встречается? Внутри него собственник поднял свою голову диме не хотелось ее кому то отдавать она сама нравилась ему безумно да у них не было тесного общения и они друг о друге ничего не знают но разве она не видит как он на нее смотрит он был уверен что у нее никого нет а что теперь получается все же кто то есть но почему этого мужика не было раньше он ни разу его за всю неделю не увидел да и по словам ксюши у ее мамы не было никакого дяди дима встряхнул головой из стороны в сторону прогоняя злость он хмыкнул про себя Это чувство, похожее на предательство. Он знал его. Но ведь Катя не его женщина. Пока не его. Он был уверен, что в скором времени все изменится. «Понравилось!» Раздался сбоку голос Федора Михайловича, и он вздрогнул. Обернувшись, выпрямился. Ему нравился этот старик. Он говорил мало, зато делал много и правильные вещи. Все, что смог за неделю узнать Дима о своем спасителе, это то, что он бывший военный и живет по своим правилам и законам, никому не подчиняясь. А еще Федора Михайловича соседи терпеть не могли, не считая Кати. Та относилась к нему как к родному человеку. Вы о чем? спросил Дима, делая непонимающий вид, а старик глухо рассмеялся. Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? Да от тебя искрить начинает, когда Катюх появляется на горизонте. Да, она, девка хорошая. Несчастливая только, но хорошая. И вот что я тебе скажу. Федор Михайлович стал строгим и даже сделал крохотный шаг вперед, чтобы быть ближе. Если хоть пальцем ее тронешь или как-то обидишь, я тебе шею сверну. И не посмотрю на то, что ты моложе меня и выше на голову. Она мне как дочь, которой никогда не была. Я за нее любого порву. То, что у Кати и Федора Михайловича были словно семейные отношения, как между родителями и детьми, он это уже заметил в первый же день. Вообще-то он так и подумал, что Федор Михайлович это дедушка Ксюши. Но все оказалось иначе. Я ее не обижу. Строго сказал Дима, не тушуясь. И да, она мне нравится. Уже со всей серьезностью в голосе произнес он. Так или нравится, что тогда тянешь кота за яйца? Раньше у нас все было иначе. Мы не ходили вокруг до да около. Понравилась баба, завоевал и забрал себе. А сейчас вас не поймешь. Год присматриваетесь, боитесь один единственный шаг навстречу сделать. А потом выясняется, что уже поздно. Ты вроде парень толковый. еще бы знать, кто ты такой. Так что не теряйся, — сказал свое наставление старик, а Дима согласно кивнул. Кстати, на днях сходим в полицию. У меня там один знакомый в начальника ходит. Может, он как-то поможет с поиском твоей личности. Хорошо, спасибо. Пока не за что. Еще раз посмотрев на дом Кати, Дмитрий развернулся и пошел за стариком. Быстро приняв душ, он лег в свою кровать и прикрыл глаза. Но сколько бы он ни старался уснуть, сон все никак к нему не шел. Дима постоянно думал обо всем случившемся. Думал о том, как вернуть свою память, и, возможно, стоит обратиться к врачам, которые помогли бы ему. Из подсознания выползла мысль о том, что память можно вернуть с помощью гипноза. Он это помнил из своей прошлой жизни. Вообще из прошлого, из которого он забыл все, даже свое имя, раз от раза всплывало что-то неожиданное, что заставляло его задуматься. А еще он любил спорт. И это было заметно не по его атлетической фигуре. Вчера вечером Федор Михайлович позвал его смотреть футбол, и пока шла реклама, старик щелкал по спортивным каналам, а когда неожиданно наткнулся на бокс, то внутри Димы что-то всколыхнулось. Он даже подался вперед, чтобы внимательнее всмотреться в картинку. Он не понял, что за порыв такой был, но мозг тут же стал подкидывать профессиональные слова, связанные с боксом. Он буквально понимал каждый шаг бойцов, каждый удар, движение. Словно он когда-то тоже занимался боксом или был его фанатом. И так происходило практически с каждым занятием, за которое он брался. Стоило ему по хозяйству помочь Фёдору Михайловичу, как мозг подкидывал ему обрывки воспоминаний, а иногда образы и имена людей, которых Дима, казалось бы, не знал, в отличие от его мозга. А еще ему часто снился сон. За неделю он ему приснился уже не один раз, и каждый раз одно и то же. Все начиналось с криков людей. Он где-то стоял, а вокруг него стояла непроглядная темнота, в которой находились люди. Они что-то кричали, скандировали его имя, но он не понимал, где находится. А потом перед ним появлялась огромная мужская тень, которая набрасывалась на него и избивала. Дима как мог пытался от нее отбиться, но сколько бы он ни бил, постоянно попадал мимо. Он чувствовал, как эта тень скалит свои зубы и усмехается над ним. А он ничего не может с этим сделать. «Дмитрий!» Рядом раздался знакомый мужской голос. Кто-то тряс его за плечи, но Дима никак не мог выйти из сна, словно его не отпускало. «Да проснись же ты!» Снова проговорил мужчина, и только сейчас Дима вспомнил, кому принадлежит этот голос. Это Федор Михайлович. Он резко распахнул глаза и подскочил на кровать. Яркий свет лампочки ослепил его, и Дима поморщился, прикрывая глаза ладонью. «Что случилось?» Хрипло отосна голосом проговорил он. Ты опять кричал, ответил Федор Михайлович, присаживаясь на край его кровати. Простите, опять этот же сон. Да, сглотнув тяжелый ком, ответил он и потер ладонью лицо. Нужно бы тебе врачу показаться. Каким образом? У меня даже документов нет, чтобы обратиться в больницу. Значит, нужно что-то придумать. Не можешь же ты постоянно так кричать. Час от часу не легче. Хорошо, что хоть рано затягивается и не вызывает проблем. Ладно, сынок, ложись спать. Завтра подумаем, как тебе быть. Старик тяжело поднялся, немного сгорбившись, пошел на выход из комнаты, не забыв выключить свет. Дима ничего не ответил. Он только снова опустился на подушку, устало вздыхая. На улице было еще темно, светила яркая луна, а ему уже перехотелось спать. Оставшуюся половину ночи он так и провалялся. Поднялся с кровати, когда начало светать. Распахнул окно, впуская в комнату утреннюю прохладу. Тихо прошел по комнате к входной двери и вышел на улицу, опускаясь на ступеньки крыльца. По земле клубился бледно-белый туман, и было немного прохладно. Поежившись, он обнял себя за плечи и вдохнул поглубже в легкий и прохладный воздух, наполненный ароматом распускающейся черемухи.